Через барьер. Матвей. Тебе, правда, не стоит беспокоиться. Лисичка заправила за ухо прядь своих огненных волос, вызывая этим движением у меня внутри горячую волну. Блять, я правда думал, что дружить с ней хорошая идея? Ладно, пусть пока будет дружба. Это хоть на какое-то время удержит меня от невыносимого желания сожрать ее прямо в моменте. Идем. Я захлопнул машину и направился в сторону ступенника в входу в общагу. Провожу тебя до комнаты. Матвей, слушай. комендантша нашей может это не понравиться, да и не стоит. Стоит. Я хотел видеть, где она живет и какая там обстановка. Я открыл дверь и пропустил ее вперед, затем вошел и сам в холл общаги. От лоры жахнула волной эмоций, прорвавшихся через мой ментальный барьер, и сладко растекшихся в груди. Я ее чувствовал. Вот чем она меня цепляла. Моему мозгу не нужно было в скоростном режиме анализировать ее мимику, жесты тембр голоса, чтобы сопоставить это с каким-либо шаблоном и сделать выводы. Мне не нужно было проводить оценку ее посылов, я ощущал их. Не сказать, что четко, она не была для меня раскрытой книгой абсолютно, но вибрации ее эмоций приятно окутывали, прорываясь через тишину. Поэтому с ним мне было легко. Мой умственный ресурс, обычно затрачиваемый для оценки и взаимодействия, был сохранен. Это приносило странный покой и вместе с тем вызывало непреодолимую тягу. Здравствуйте. Я поставил локти на стойку, из-за которой торчала голова коменды, и улыбнулся одной из своих самых очаровательных сценических улыбок. Я знал, как она парализовывала даже самых негативно настроенных ко мне людей. «Меня зовут Матвей». Лисичка за спиной задержала дыхание в ожидании потока негатива от коменды. «Добрый вечер, молодой человек», — высокомерно ответила та, поправив очки и бросив на лору неодобрительный взгляд. «Что вы хотели?» «Общежитие только для проживающих здесь студентов». «Да-да, я знаю. Но я бы хотел проводить свою подругу до ее комнаты. Она повредила ногу, боюсь, ей может потребоваться помощь. Вы позволите? Это займет всего десять минут». Мне хотелось обернуться и посмотреть на Лору, чтобы убедиться, она там случайно не лишилась сознания от задержки воздуха, потому что я так и не слышал ее дыхания. Женщина за стойкой прищурилась, но я уже видел по ее лицу, что реакция будет положительной. С моей проблемой в восприятии эмоций на интуитивном уровне физиогномика стала наукой, которую я изучал очень внимательно. Десять минут, сказала она, понизив голос, словно скрывая такое попустительство от себя самой. И не единой дольше. Конечно. Я снова улыбнулся, потом подхватил Лору под локоть для поддержания легенды, и мы пошли к ступеням. Хотя в общем-то легенды это не было. Лисичка прихрамывала, хотя и пыталась скрыть это. А я снова почувствовал волну злости на самого себя за то, что потащил ее туда. Однако и выбора не было. Высадить ее в том районе было недопустимо, я о тех старых районах был наслышан, а времени отвезти в общагу не было. Вот моя комната. Лора остановилась у одной из дверей. Где-то сбоку была слышна музыка, с другой стороны громкий ржач. Сказать в ответ я ничего не успел, как дверь распахнулась, и на пороге показалась озадаченная мышиная моська подруги Лоры. «Ну, наконец-то!» Воскликнула она, но тут же осеклась, прилипнув взглядом ко мне. «О, Матвей!» «Что случилось?» Шири распахнув дверь, сзади появилась вторая подруга-тренерша, как окрестил ее Стас. «Лора, твои ноги!» Ее яростный взгляд метнулся ко мне. «Ты что с ней сделал?» Девчонка ощетинилась и, схватив лисичку за руку, потянула ее в комнату. «Он ничего не сделал», — замялась Лора. «Ждан, так вышло. Все хорошо, правда». Мышиная моська растерялась, рассматривая колени лисички широко распахнутыми глазами, а вот тренерша выглядела воинственно, стоя в дверях и не намереваясь меня впускать. «У вас есть аптечка?» Я решил проигнорировать ее недоверие ко мне. «Я обработал коньяком, но лучше сделать это медицинскими препаратами». «Разберемся». Тренерша прищурилась, а Лора схватила ее за руку и сжала. «Верю», — кивнул я. «Подруга лисички показалась мне надежной». «Тогда до встречи». Сверху послышалась музыка, самая спорная наша песня. Я хотел убрать ее из альбома, но Адриана и Богдан настояли оставить. Лора улыбнулась и кивнула, прежде чем тренерша захлопнула дверь перед моим носом. Я спустился и отрапортовал коменде, что ухожу. Сел в машину и достал смартфон. Парни прислали кружочек, где всласть поиздевались над Стасом, что его заткнула девчонка. Ему не повредит. Зазнавшийся засранец не иначе. Я бы с удовольствием понаблюдал, как тренерша свернет его эго в бараний рог. Но меня ждала еще одна новость. И уже не самая приятная. Голосовой от Шороха. «Сынок, я бы очень хотел тебя видеть сегодня. Ты ведь не занят?» Занят я или нет, на самом деле, значения не имело. Если Шорох хотел видеть меня сегодня, это значило, что я должен приехать сегодня. И это обращение сынок мне не нравилось. Я уже успел запомнить, что если Шорох использует его... То у него ко мне претензии или замечания по моей работе. А судя по тому, как прошел сегодняшний вечер, они у него точно были. Раньше меня такое максимум, что так просто напрягало. Но сегодня под кожей шевельнулось что-то нехорошее. Буду через сорок минут. Я транспортировал голосовым и, откинув смартфон на пустующее пассажирское, вывернул руль, направляя машину в сторону трассы.